Принцип номер восемь. Манки или заманушки. Мой любимый инструмент. И самый простой из всех. Люди так устроены, что им интересно, что ждет впереди. Поэтому в начале большого доклада, больше десяти минут, необходимо рассказать о том, что их ждет в финале. К примеру, мы сначала рассмотрим тему правильной постановки цели, затем поговорим о банальных правилах, которые помогут наладить контакт со зрителем, а после побеседуем о заманушках. А в финале я раскрою вам некоторые телевизионные секреты. Зритель будет ждать финала. Он же помнит, что вы ему обещали, и будет гораздо внимательнее слушать все остальное. Ваша задача расставить ему манки, как зайцу, и несколько раз за время доклада поманить его сладкой морковкой. Слова-маркеры этой темы. Об этом мы поговорим чуть позже. Этот вопрос мы рассмотрим в финале моего доклада. Забегая вперёд, хочу сказать вам, если вы расставите хотя бы три таких вешки в самом начале и в центральной части доклада, то ваше выступление обязательно будет успешным. Но учтите, что заманивать зрителей надо чем-то действительно очень вкусным, самым интересным фактом из вашего сообщения. Он может быть очень простым, но уделите ему в финале больше времени. Ведь вы к этому так долго вели. Сколько раз с удовольствием видела, как подобными заманушками пользуются талантливые ораторы. Это очень простой и удобный инструмент. Но горе вам, если дослушав до конца, зритель так и не узнает, к чему вы его манили. Именно из-за того, что ораторы не раскрывают в финале то, чего зритель так ждал, и рождаются негативные отзывы. Он не сказал ничего нового. дослушав доклад до конца, так и не поняли, к чему он вел, разочаровал и так далее. Чуть больше времени на тему, каким должен быть финал презентации, мы уделим во второй части книги, которая называется «Телевизионные секреты». Видите, я использовала классическую замоножку.